Мэт чувствовал себя на кладбище неуютно. Не то чтобы Даниэль этого не видел, но для верности Мэт еще и сообщил «Здесь охренительно неуютно». День стоял по ново солнечный и влажный, но летний жар сменялся осенней сдержанностью. Туристы предпочитали другие кладбища, хотя и здесь, между приподнятыми над землей склепами и каменными могилами, встречались праздно шатающиеся люди». Даниэль и Мэт стояли перед аккуратным саркофагом, где рядом с высеченным именем красовались нарисованные три крестика, знак того, что здесь лежит колдун или колдунья. Положив маленький букетик полевых цветов, Даниэль покосился на Мэтта, который переминался с ноги на ногу. Ты сам захотел прийти? Но ну, ты предложил? Извини. Нет, буркнул Мэт. Это ты извини. Мне правда здесь неуютно, но ты прав, я хотел прийти. «Думаешь, она была бы не против?» «Конечно. Ты ей нравился». «Ага. Особенно, когда при знакомстве вылил на нее кофе». Даниэль улыбнулся. «Она из больше испугалась за тебя, а не за платье. Ты так быстро убежал, что она послала меня за тобой. Мне стыдно было. Первая твоя девушка, с которой меня знакомишь, а я веду себя как придурок». «Почему как?» Мэт возмутился, Даниэль рассмеялся. На самом деле он ценил, что брат согласился пойти с ним, хотя кладбище действительно не любил из-за обилия призраков. На могиле Анаис Мэт никогда не был, и теперь Даниэль понимал, что отчасти именно из-за аварии. Выбитое на камне имя напоминало, что точно так же мог закончить и Даниэль. «Пойдем», — сказал Даниэль. «Нужно заехать за пирожными, которые просил дед, иначе он так и будет мучить Айвори». После семейного ритуала все сначала радовались, потом отсыпались, а после каждый увлекся чем-то своим. Бернард вот жаждал записать все, что произошло, но с литературным языком у него не складывалось, так что Айвари пришлось помочь. Именно пришлось, потому что он, как тот, кто видел семью со стороны и многое знал, стал тем человеком, которого дед с утра до ночи мучил беседами. «Мне кажется, он не решается расспрашивать тебя», Хмыкнул Мэт, когда они двинулись по дорожке с кладбища. «Наверное, я думаю, для тебя это сложно». Даниэль пожал плечами. «Я бы рассказал без проблем. Но раз мне удалось ускользнуть от бдительного ока деда, не буду его разубеждать. Тем более это дало мне время заняться собственной книгой». «О, ты ее начал?» «Ну, по правде говоря, закончил». Мэт встрепенулся и пихнул брата в бок. «Когда можно почитать?» «Кинул тебе на почту». «Эй, а почему молчал?» «Тихонько кинул». ты же увидишь мэт закатил глаза и ругался до самых ворот они обогнули парочку туристов которые восторженно тыкали пальцами в чью-то могилу сверяясь с мобильником мэт неожиданно посерьезнел. ты расскажешь натали бренан правду уже хотя в семинаре их учили быть добрыми и всепрощающими даниэль признавал что учился так себе он не сомневался что и без нее майкл рано или поздно совершил бы ритуал Правда, возможно, тогда рассказал бы родным или закрыл перекрестки. Лоа остался во многом из-за Натали. Даниэль не мог не злиться, что именно из-за этого Лоа нашел Анаис, из-за этого она умерла, и посчитал, что Натали должна знать, и само знание станет достаточным наказанием для нее. «Что?» — сказала полюбопытствовал Мэт? «Не поверила, потом накричала на меня, начала проклинать». Но ну, я, конечно, ответил, что это мы уже проходили, и у нее ничего не вышло. Потом она замолчала. Думаю, до нее наконец-то дошло, что она сделала и к чему это привело. Натали Бреннон своеобразный человек, но она правда любила дочь. Как думаешь, каково осознавать, что частично вина за ее смерть на тебе? Они вышли с кладбища и направились в сторону мотоцикла Даниэля. Он нацепил солнечные очки и прошептал несколько слов, приказывая Лоа. Они затрепетали рядом, устремились узнать и тут же принесли ответ. «Перерыв в пекарне закончился», — сообщил Даниэль. «Думал, наши семейные силы тоже исчезнут. Их дал Лоан, но от него они больше не зависят. Так что нет, ты расстроен тем, что по-прежнему видишь призраков». Даниэль давно хотел спросить об этом Мэтта и в какой-то степени опасался. Мэтт хмыкнул и покачал головой. «Не, без них было бы скучно». Они подошли к мотоциклу, и Мэт провел пальцами по написанным на Бензобаке словам молитвы. Инонами Патрис, Эдфили, фили, эд Спиритус Санкти. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Латынь. На буквах сидела стрекоза, от которой Мэт почему-то пришел в восторг, смахивая ее. Я не рассказывал тебе об одном призраке, заявил он. Это отличная история. Давай за ужином. Ты магазин купил? Отец почему-то спрашивал об этом у меня, а не у тебя. Дважды поговори уже с ним и купи чертов книжный. Я был, знаешь ли, несколько занят в последнее время. На протянутый шлем Мэт посмотрел так, будто ему предлагают ядовитую змею, но покорно натянул, усаживаясь позади, и буркнул. «Какой же ты иногда зануда!» Даниэль улыбнулся. «Аминь». Текст читал Вадим Прохоров.